Глава 10. Нельзя сказать, что их ждала засада. Все-таки действовали десантники профессиональные, и шума создавали не больше, чем мыши в норке. И все же первых бойцов группы Солому и Лося, ворвавшихся в апартаменты Сурков, встретил кинжальный огонь из двух автоматов с насадками бесшумного боя. Гордеев почуял неладное за мгновение до того, как нырнуть в дымящийся проем двери. «Ложись!» — рявкнул он, бросаясь на пол, отвечая длинной очередью из такого же бесшумного бизона. Однако было уже поздно. Соломин получил пять пуль в грудь. И хотя нитридный бронежилет выдержал, удары пуль, выпущенных с расстояния всего в пять метров, отбросили его назад и сработали, как оглушающие удары молотом. Лось тоже владел чувством тра-смерти, вложенным в его психику на уровне инстинкта, поэтому он упал на пол практически вместе с Гордеевым. Но пули все же пропахали ему спину. Одна отрекошетила, порвав ухо, и бывший капитан ФСБ Юкава выбыл на какое-то время из боя. Тем не менее очередь Гордеева достала одного из охранников, заставила второго искать укрытие за экзотической формы диваном, и Гордеев успел прокатиться мячиком по полу большой, роскошно обставленной каюты с огромными квадратными окнами и замереть по другую сторону дивана. Время как бы замедлилось, сгустилось, превращаясь в призрачную субстанцию, живущую отдельно от происходящего. Стук сердца показался Гордееву громом в наступившей пугливой тишине. Он заметил мелькнувшую под диваном тень, перекатился влево, выстрелил. Охранник, вознамерившийся сменить позицию, получил пулю в ухо и в падении с грохотом разнес витрину с красивыми кубками встроенную в стену. Гордеев вскочил, держа под прицелом открытую дверь в спальный отсек каюты и отлетел к противоположной стене от сильнейшего удара в грудь, Едва не потерял сознание, но инстинкты сработали без промедления, и он, ударившись всем телом о стену каюты, заученно соскользнул на пол, как струя воды, перекатился вправо, рывком поднялся на ноги, пытаясь разглядеть нового противника сквозь кровавый туман в глазах, и снова отлетел назад от такого же мощного, тупого, принятого всем телом удара. Сознание на мгновение помутилось, однако тело продолжало выполнять защитно-активную программу, вбитую в подсознание двумя десятками лет тренировок, и он не свалился замертво, а попытался уйти с линии атаки противника. Как известно, адепты боевых искусств осознанно вгоняют себя в состояние немыслия, так как тело при этом реагирует на угрозу адекватной ситуации и гораздо быстрее, чем сознание. Точно так же состояние немыслия спасло Гордеева от третьего удара, выстрела, как потом оказалось из оружия, которым владел Сурко и о котором отечественный военный наука ничего не знала. Гордеев буквально исчез и проявился в двух метрах от того места, куда его унесла инерция удара. Третий выстрел Сурко пришелся на еще одну нишу с красивыми вазами, разнося их на куски, и в этот момент в схватку вмешались Алина и ее спутник, проникшие в каюту Сурко с другой стороны. Сквозь рассеивающийся туман в глазах Гордеев увидел необыкновенную картину – бой Эбрахема Найта с ящером Сурко. Арину Сурко успел отправить в нокаут, выстрелив в нее из того же оружия, что сразило Гордеева. Впоследствии выяснилось, что это разрядник гравитационных импульсов. А вот Найт сумел уклониться и выбить странной формы пистолет из руки Сурко. Впрочем, тот, несмотря на комплекцию тяжеловеса, владел скоростным режимом не хуже, змеиным приемом достал противника. выбил у него из руки оружие, и они схватились в рукопашную. Гордеев впервые в жизни увидел, как дерутся пришельцы. Что Эбрахам Найт не землянин, стало ясно уже в первые мгновения схватки. Он двигался иначе, не так, как человек, скорее, как гигантское насекомое, и намного быстрее. Однако это обстоятельство не сразу принесло ему ощутимое преимущество, поэтому прошло минуты три, прежде чем стало понятно, что Найт побеждает. Он сделал несколько стремительных выпадов руками и ногами, опять же, совсем не по-человечески, со все той же насекомьей грацией, отчего у Сурко появились длинные алые полосы на плечах и на животе. Дрался он полуголом в одних шортах. Затем рука Найта вонзилась в горло противника, и Сурко быстро-быстро семеня ногами отбежал к двери, в спальню, держась за горло. Из-под рук его скатился на грудь ручеек крови. Эбрахем Найт остановился, глядя на противника, ничего не выражающими глазами. Сурко сделал движение, словно хотел присесть и схватить что-то на полу. Алина, пришедшая в себя, Выстрелила. Во лбу Сурко появилась дырка. Голова его дернулась, и он тяжело упал, навзничь, шаря вокруг себя, окровавленными руками. Алина выстрелила еще раз. Сурко затих. Гордеев с мутренним скрежетом встал, чувствуя себя так, будто по нему не раз проехался асфальтовый каток. Лицо Сурко стало изменяться. В несколько мгновений посерело, взбугрилось, превратилось в ящеровидную морду со скалившимся ртом пастью. Зеленоватые, глубоко запрятанные глаза еще некоторое время светились изнутри, потом подернулись матовой пленкой. Застыли. Кожа по всему телу сморщилась, приобрела зеленоватый серый оттенок, стала похожа на крокодилью броню. В рубриках началось движение, раздался в наушниках рации голос Вики. Тревога. «Уходим», бросила Алина. «Забирай его». Эбрахем Найт легко взвалил на плечо безвольное тело Сурко, также потерявшее человеческую форму. По-видимому, камуфляжная система ячера перестала работать, и глазам оперативников группы стал доступен его настоящий вид. Гордеев тряхнул головой, пытаясь избавиться от наваждения. Алина посмотрела на него. «Полковник, не теряйте времени». Гордеев очнулся, подошел к Соломину. Тот заворочался, слабо ругаясь, зашевелился и лось. «Сможете идти?» Я весь в дырках пропромотал Соломин, цепляясь за протянутую руку. «Что тут произошло?» «Потом, потом, вставай!» Эбрахам Найт с Алиной нашли люк, ведущий на нижнюю палубу, начали спускаться. За ними полезли, оглушенные, с трудом, перебегающиеся бойцы Гордеева. В гостиной сбежались охранники, встреченные огнем полковника. Отступать пришлось, выдерживая плотный автоматный огонь, огрызаясь короткими точными очередями. Внизу в отсеке с подлодкой отступающих встретил плотный взволнованный корень с отрубью, поглядывающий на тело бывшего главы федеральной счетной палаты. «В лодку!» – скомандовала Алина – «Там осталась Вика», — оскалился практически неразговорчивый Сергех. «Она выверится самостоятельно. Мы должны подождать ее». Алина направила ствол пистолета-пулемета на Лося. «Сорвем операцию». Гордеев упер ей в висок ствол своего Бизона. «Мы ее подождем». В руке эбраха это появилось оружие. Все замерли. «Вика за борт», — проговорила Алина, — в бусину рации на губе. «Ухожу», — отозвалась спутница Лося. «Ну?» — Арина посмотрела на Гордеева. «Довольны? Мы подберем ее в море». Люк верхней гондолы в мини-субмарин открылся, очевидно, по команде «Вики» из рубки. Бойцы протиснулись внутрь, и подлодка погрузилась в воду. Охранники яхты рискнули войти в отсек только через минуту после того, как отсек опустел».